Глава 15. Но и на пути к величию и славе он иногда встречал обидные препятствия. Известность не помогла Бэбитам продвинуться в те круги общества, где им полагалось бы вращаться. Им не предложили вступить в загородный клуб Танаванда, их не приглашали на балы в ю н и а н б э б и т д о с а д о уверял, что ему самому в высокой степени наплевать на всю эту светскую шушеру. Но жене было бы приятно оказаться среди присутствующих. Он с волнением ждал, когда же состоится ежегодный обед его товарищей по университетскому выпуску. Вечер самой пылкой фамильярности с такими столпами общества, как Чарльз МакКелви, миллионер-подрядчик, Макс Крюгер, банкир, Эрвин Тейт, фабрикант станков, и Адалберт Добсон, модный архитектор. Внешне он был с ними в таких же приятельских отношениях, как и в университете. При встрече они до сих пор звали его Джорджи, но встречались они как-то уж очень редко. А к себе домой, на р о я л р и ч на обеды, где Дворецкий разливал шампанское, они его никогда не звали. Всю неделю до парадного обеда их выпуска Бэббит только и думал об этих людях. Мне теперь ничто не мешает с о й т и с ними поближе. Подобно всем чисто американским сборищам, дающим повод для душевных излияний, обед бывших студентов выпуска 1896 года был организован как нельзя лучше. Устроительный комитет все время бил в одну точку, как хорошая рекламная контора. Каждую неделю рассылались напоминания. Шпилька в бок номер три. «Слушай, приятель, ты не забудешь прийти на наш обед? Самый веселый вольный вечер, какой только знали выпускники доброго старого У. Выпускницы 1908 года собрались почти все, 60%. Так неужто мы, мальчики, окажемся хуже каких-то юбок? Собирайтесь, ребята, проявите настоящий горячий энтузиазм. Давайте устроим отличный обед. Пусть у нас будут изысканные блюда». краткие острые речи и обмен воспоминаниями о лучших днях нашей жизни. Обед был устроен в зале клуба «Юниан». Помещался этот клуб в мрачном здании, перестроенном из трех претенциозных старинных домов, и хотя вестибюль напоминал погреб для хранения картошки, Бэббит, которому было доступно все великолепие спортивного клуба, вошел сюда с трепетом. Он кивнул швейцару, престарелому важному негру в синей ливре с золотыми пуговицами и торжественно проследовал в зал, делая вид, что он полноправный член клуба. На обед собралось 60 человек. Они растеклись по холлу, образуя островки и течения, толпились в лифте и в уголках уютного зала. Они старательно проявляли бурный восторг и сердечность. Друг другу они казались совершенно такими же, как в студенческие времена. Зелеными юнцами, которые нацепили на себя усы, лысины, животики и нарисовали морщины просто ради развлечения. На один вечер. «Да ты ни капли не изменился!» — изумлялись они. Тем, кого они не узнавали, они говорили, «Да-да, старина, как приятно опять с тобой встретиться! А что, ты, наверное, все тем же занимаешься?» Кто-то все время пытался затянуть университетский гимн или веселую песню, но его никто не поддерживал, и он, наконец, умолк окончательно. И хотя все твердо решили вести себя демократично, группы образовались сами собой. Те, кто был в смокингах, и те, кто пришел в пиджаках. б э б и т в изысканнейшем смокинге переходил от одной группы к другой. Несмотря на то, что он, почти не скрывая этого, старался втереться в высшее общество, он первым делом все же отыскал п о л я Рислинга. Поль сидел в одиночестве, как всегда тщательно одетый и молчаливый. Поль со вздохом сказал, не умею я как-то заниматься всей этой чепухой, пожимать руки, кричать, кого я вижу. Брось, Полибус, встряхнись. Будь компанийским парнем. Таких славных ребят свет не видал. Слушай, почему ты такой мрачный, в чем дело? Да все тоже, поссорились с Зилой. Пустое. Пойдем в компанию. Забудем все неприятности. Он не отпускал поле от себя, но все же старался пробраться туда, где от Чарльза МакКелви, как от огромной печки, шла теплота на его поклонников. Чарльз МакКелви был героем и любимцем выпуска 96-го года. Он был не только капитаном футбольной команды и лучшим гранатометчиком, но участвовал в дискуссиях и даже преуспевал в академических занятиях. Он сделал карьеру, став во главе строительной компании, когда-то принадлежавшей Дотсвортом, знаменитой семье первых поселенцев Зенита. Теперь он строил административные здания, небоскребы и вокзалы узловых станций. Широкоплечий и широкогрудый он сохранил подвижность. Глаза у него были насмешливые, и говорил он вкратчиво и гладко, так, чтобы политиканы терялись, а репортеры настораживались. И в его присутствии самые ученые-профессора, самые талантливые художники чувствовали себя какими-то неполноценными, неотесанными и немного жалкими. Но он умел быть очень обходительным, очень обязательным и щедрым, когда ему приходилось обрабатывать чиновников или нанимать шпиков для слежки за рабочими. Он держался настоящим феодалом. Он был пэром новой, столь быстро выросшей американской аристократии, и выше него стояли только высокомерные старинные семьи. Старинными семьями в Зените считались те, кто поселился в городе до 1840 года. Маккелви забрал такую силу еще и потому, что был начисто лишен всякой совести и свободен как от пороков, так и от добродетелей старых пуританских времен. В данную минуту Маккелви был сдержан и весел, окруженный великими мира сего — фабрикантами, банкирами, землевладельцами, адвокатами и врачами, которые держали шоферов и ездили в Европу. Бэббитт втиснулся между ними. Он любил МакКелви не только потому, что его дружба могла помочь продвинуться, но и за его улыбку. И если в обществе Поля он казался себе могучим покровителем, то в обществе МакКелви чувствовал себя робким обожателем. Он слышал, как МакКелви сказал Максу Крюгеру-банкиру, Да, сэр Джеральд Доука становится у нас. И демократическая любовь б э б и т а к титулованным особам сразу расцвела пышным цветом. Знаешь, Макс, он один из крупнейших тузов английской металлургии. Сказочно богат. Ага, д ж о р д ж и старина, здорово. Смотри, Макс, Джорджа Бэббит растолстел больше, чем я. Рассаживайтесь, друзья, — крикнул председатель. Пойдем, пожалуй, Чарли. Небрежно спросил б э б и т у МакКелви. «Пойдем. Привет, Поль. Как поживает наш скрипач? Ты где сидишь, Джордж? Давай-ка сядем рядом. Пойдем, Макс. Джордж, я читал про твои выступления. Ты молодец?» После такого одобрения б э б и т окончательно был готов пойти за Чарли в огонь и воду. Весь обед он был невероятно занят. То добродушно покрикивал на Поля, то заговаривал с МакКелви. «Слыхал, что ты собираешься строить какие-то плотины в Бруклине?» То отмечал про себя, с какой завистью неудачники его выпуска, уныло сидящие в сторонке, смотрят, как он общается с аристократией, то просто наслаждался светским разговором Маккелви и Макса Крюгера. Они разговаривали о том, как Мона Дотсворт для балла в джунглях украсила свой дом сотнями орхидей. С великолепной, но явно напускной небрежностью они упоминали о званом обеде в Вашингтоне, на котором МакКелви познакомился с сенатором, английским генерал-майором и балканской принцессой. МакКелви запросто называл принцессу Дженни и довел до всеобщего сверения, что танцевал с ней. б э б и т был восхищен и п о т р я с ё н хотя не настолько, чтобы самому молчать. Пусть они не приглашают его к себе на обеды, но он тоже привык разговаривать с банкирами, членами Конгресса и председательницами клубов, где выступают поэты. Он острил и даже ударился в воспоминания. «А помнишь, Чарли, как мы с тобой на первом курсе наняли шлюпку и поехали в Ривердейл, где мадам Браун показывала своих девочек? Помнишь, как ты избил этого дурака-полисмена, который пытался нас арестовать, и как мы потом украли вывеску «Здесь гладят брюки» и повесили ее на дверь профессора Моррисона? Веселые были деньки, ей-богу!» МакКелви согласился, что деньки впрямь были веселые. Бэббит уже заговорил было о том, что дело не в книжках, которые ты зубришь в колледже, а в друзьях, которых там приобретаешь. Когда сидевшие во главе стола затянули песню. Но Бэббит пристал к МакКелви. Жалко. Право, жалко, что мы так мало встречаемся только потому, что наша, м -м, как бы сказать, деловая жизнь проходит в разных областях. А так приятно было вспомнить старину. Вы с женой непременно должны прийти к нам пообедать. «Ну что ж...» — ответ прозвучал неопределенно. «Хотелось бы поговорить с тобой о застройке участков за твоим Грэнсвилдским складом. Мог бы тебе кое-что посоветовать?» «Отлично. Непременно надо вместе пообедать, Джорджи. Ты только позови, мы придем. И вас с женой будем рады видеть у себя». На этот раз Маккелви говорил гораздо определенней. Но тут голос председателя... Тот самый оглушительный голос, который в студенческие дни не раз п о д с т е г и в а л их, когда надо было орать на футбольных матчах всякие оскорбительные слова по адресу команды Загая Мичигана или Индианы, вдруг загремел на весь зал: "А ну, к а в ы кисляи! Давайте все вместе, дружно. Затягивай нашу студенческую". И б э б и т чувствовал, что никогда жизнь не будет так прекрасна, как сейчас, когда он вместе с Полем Рислингом и вновь обретенным героем Маккелви вопит изо всех сил «Пора! Эй, ура! Не жалей-то пора! Ура!» б э б и т ы пригласили чету Маккелви к обеду в начале декабря, и чета Маккелви не только приняла приглашение, но и действительно в конце концов явилась, хотя этот обед откладывался из-за них раза два. Бэббит ы подробнейшим образом обсудили все детали. От марки шампанского до количества соленого миндаля, которое следует положить перед каждым гостем. Особенно трудно было решить, кого еще позвать. Бэббит до конца настаивал, чтобы дать и Полю Рислингу возможность побыть в обществе МакКелви. «Наш Чарли — славный старик. Ему куда приятнее посидеть с Полем и Вёрджилом Генчем, чем с какими-нибудь высокоумными чучелами», — утверждал он. Но миссис б э б и т обычно прерывала его рассуждения, не слушая их. «Да-да, конечно. Знаешь, пожалуй, я возьму линхейвенский хустриц». А потом, перед самым обедом, она пригласила доктора Д. Т. Ангуса, специалиста по глазным болезням, и мрачного, но весьма респектабельного адвоката по фамилии м а к с в е л вместе с их ослепительно шикарными женами. Ни Ангус, ни Максвелл не были членами Ордена Лосей или спортивного клуба, Никто из них не звал б э б и т а братец и не спрашивал его мнения о карбюраторах. Бэббит очень сердился на жену. Хорошо, что она хотя бы пригласила л и т л ф и л д о в единственные живые люди. Да и то Говард л и т л ф и л д иногда до того погружался в свою статистику, что Бэббит начинал мечтать о бодром окрике Генча. «Ну, лимонная бразина, что скажешь хорошенького?» Сразу после второго завтрака миссис Бэббит начала накрывать стол к обеду. Маккелви были званы к половине восьмого, а Бэббиту было приказано вернуться домой к четырем. Но для него никакого дела не нашлось, и три раза миссис Бэббит сердито говорила, «Не мешай ты мне ради бога!» Он стоял в дверях гаража, надув губы, и ему ужасно хотелось, чтобы Литтлфилд или сам Доппелбрау, словом, хоть кто-нибудь вышел поговорить с ним. Тут он увидел, что по двору, как неприкаянный, слоняется Тед. «Что с тобой, старина?» — спросил б э б и т «А, и ты тут, несчастный мученик?» «Да, мамаша нынче воинственно настроена. Я проговорился, что нам с Роной вовсе не охота участвовать в сегодняшней фиесте, так она мне чуть голову не откусила. Да еще, — говорит, — прими Ва, но знаешь, сегодня мужчины семейства Бэббит зададут шику». «Подумай, крошка Теодор и тот в смокинге!» Выражение мужчин ы семейства Бэбит очень понравилось Бэбито. «Здорово сказано!» Он обнял сына за плечи. «Эх, если бы у Поля Рислинга была дочка, и Тед мог на ней жениться!» «Да, наша мама сегодня в юном вьется!» Сказал он, оба засмеялись, вздохнули и послушно пошли одеваться. Чита м а к е л в и опоздала всего на 15 минут. Бэббит втайне надеялся, что Доппелбрау увидит, как лимузин Маккелви с шофером в форменной куртке ждет у его дома. Обед был отлично приготовлен и неимоверно обилен. Миссис Бэббит даже поставила на стол серебряные подсвечники своей бабушки. Бэббит старался вовсю. Он вел себя отлично. Он не рассказал ни одного анекдота, хотя ему и очень этого хотелось. Он слушал других. Он заставил говорить Максвелла, громогласно объявив, «Расскажите-ка нам о вашей поездке в Йеллоустоун!» Он всем сумел польстить как следует. При первой возможности он заявил, что доктор Ангус — благодетель человечества. м а к с в е л и Литтлфилд — выдающиеся ученые. Чарльз Маккелви — пример для подрастающего поколения. А миссис Маккелви — украшение светского общества «Зенита», а а в ш и н н г т о Нью-Йорка, Парижа и ряда других городов. Но он никак не мог поднять настроение своих гостей. Обед прошел без всякого воодушевления. Бэббит не понимал, отчего всем так тягостно, отчего разговор идет вяло, с трудом. Он устремил все свое внимание на Люсиль Маккелви, усердно стараясь не смотреть на ее напудренные красивые плечи и золотистую ленту, поддерживавшую шелковое платье. Вы, наверное, скоро опять поедете в Европу, начал он. Да, очень хочется прокатиться в Рим на недельку-другую. Должно быть, вы там смотрите много картин и всяких древностей? Слушаете музыку? Нет, я главным образом езжу вот из-за чего. На в е д а л а с к р о ф а есть малюсенькая трактория, и там подают лучшие макароны в мире. А где-то... О, да-да, наверное, это очень приятно. — Да, конечно. Без десяти десять мистер МакКелви с глубоким прискорбием обнаружил, что у его жены болит голова. Он снисходительно бросил б э б и т у когда тот помогал ему надевать пальто. — Надо бы нам вместе позавтракать, поболтать о старине. Когда все остальные гости, досидев до половины одиннадцатого, наконец ушли, б э б и сообщил жене умоляющим голосом. — Знаешь, Чарли сказал, что мы должны с ним позавтракать. Сказал, что он скоро пригласит нас с тобой к обеду. Она через силу выжила из себя несколько слов. «О, вечер вышел очень милый. Так приятно посидеть спокойно. Гораздо приятнее, чем эти шумные сборища, когда все говорят разом, и никто не может как следует отдохнуть и развлечься». Но, лежа в своей кровати на веранде, он слышал, как она тихо, безнадежно плачет. Целый месяц они следили за светской хроникой и ждали ответного приглашения. После званого обеда у Бэббитов имя МакКелви всю неделю не сходило с первых страниц газет. У них гостил сэр Джеральд Доук. «Зенит» принял сэра Джеральда с распростертыми объятиями. Он приехал в Америку закупать уголь. Газетчики интервьюировали его по поводу сухого закона, событий в Ирландии, безработице, морской авиации обменного курса валюты, спрашивали его мнение о том, что лучше пить чай или виски, о психологии американских женщин, о будничной жизни английской знати. Сэр Джеральд как будто имел некоторые представления обо всех этих предметах. Читама Келви дала в его честь сингалесский обед, и мисс Эльнора Перлбайте, репортер светской хроники «Адвокат Таймса», заливалась по этому поводу соловьиной трелью. б э б и т читал вслух за завтраком «Никогда еще оригинальное восточное убранство, необыкновенно изысканный стол, знаменитые гости, очаровательная хозяйка дома и всеми уважаемый его хозяин не создавали столь исключительной атмосферы, как та, в какую мы попали на балу, данным мистером и миссис МакКелви, в честь сэра Джеральда Доука, и м н и ц а нам, счастливцам, которые имели честь созерцать эту экзотически-сказочную обстановку, что не в Монте-Карло, ни при лучших посольствах в иностранных столицах не бывало таких очаровательных балов. Недаром «Зенит» приобретает все более широкую известность в светских кругах, как один из самых рафинированных городов нашего штата. Несмотря на то, что скромность мешает ему признать это, лорд Доуг придает нашему аристократическому кварталу такое «каше» — своеобразие французский, какого не было со времени памятного посещения герцога Ситингбурнского. Лорд д о у к не только принадлежит к британской знати, но также Онди, говорят, французский, является одним из крупнейших деятелей британской металлургической промышленности. Родом он из Ноттингема, любимого убежища Робин Гуда. И хотя теперь там, по словам лорда Доука, вырос оживленный вполне современный город, где 275 573 жителя и значительное производство кружев, а также и другие отрасли промышленности, Нам хочется думать, что в жилах нашего гостя течет мужественная, алая и вместе с тем благородная голубая кровь его предка, хозяина дремучих лесов, доброго и лукавого Робина Гуда. Очаровательная миссис МакКелви никогда еще не была так прелестна, как в этот вечер в платье из черных кружев, изящно отделанном серебряными кружевами, из букета малых роз у безукоризненно тонкой талии. б э б и т мужественно сказал... Надеюсь, они не станут приглашать нас знакомиться с этим самым лордом Доуком. Ей-богу, гораздо приятнее спокойно пообедать с Чарли и его хозяюшкой. В зенитском спортивном клубе это событие обсуждалось со всех сторон. «Небось, теперь нам придется звать МакКелви «Лорд Чарльз», — сказал Сидни Финкельштейн. «Удивительная безграмотность», — изрек ученый муж Говард Литтлфилд. до чего некоторым людям трудно усвоить самые простые вещи. Называют этого человека лорд Доук, когда следовало бы сказать «сэр Джеральд». Бэббит был потрясен. «Да неужели? Вот так штука. Значит, надо говорить «сэр Джеральд»? Так их называют, что ли? Ну, дорогой мой, спасибо, что вы мне это сказали». Потом он сообщил своим агентам... Просто животики надорвешь, как подумаешь, что иные люди только от того, что у них набиты карманы, принимают у себя знатных иностранцев, а как обращаться к ним, чтобы те себя чувствовали не хуже, чем дома, понятия не имеют. Кролик и тот, наверное, больше понимает. В тот же вечер по дороге домой он обогнал лимузин МакКелви и увидел сэра Джеральда, большого краснолицого е в пучеглазого англичанина, похожего на немца, которому обвислые рыжие усы придавали унылый и растерянный вид. б э й б и т медленно вел машину, угнетенный мыслями от щ е т н о с т и всех своих попыток. Он вдруг непонятно почему с ужасом почувствовал, что МакКелви над ним смеются. Он выдал свою обиду в разговоре с женой. «Занятым людям нечего тратить время на всяких МакКелви», — сердито сказал он. «Светская жизнь — такое же дело, как всякое другое. Только тогда чего-нибудь добьешься, если посвятишь себя этому целиком». но мне гораздо приятнее посидеть в гостях с тобой, с детьми, а не крутиться в этом идиотском водовороте. Больше они о МакКелвине разговаривали. Как на грех, в такое невесёлое время приходилось думать об Овербруках. Эд Овербрук, товарищ Бэббита по университету, оказался неудачником. У него была огромная семья и плохонькая страховая контора на окраине Зенита в Дорчестере. Сам он был седой, изможденный, незаметный. Таких людей обычно забывают познакомить с другими гостями, а спохватившись, знакомят особенно настойчиво. В университете Эд восхищался общительностью б э б и т а а потом всю жизнь восхищался его успехами в делах, его чудным домом, прекрасно сшитыми костюмами. б э б и т у это было приятно, хотя и н а л а г а л о на него своего рода ответственность. На товарищеском обеде он увидел бедного Овербрука в потёртом с и н е м костюме, скромно сидевшего в уголке с тремя другими неудачниками. б э б и т подошёл к нему, сердечно поздоровался. «А, Эд, дружище, слыхал, что ты ведёшь все страховые дела у себя в Дорчестере? Ты молодец!» Они вспомнили доброе старое время, когда Овербрук писал стихи. Но Овербрук смутил б э б и т а стыдливо з а б о р м о т а в «Слушай, Джорджи, обидно подумать, что наши пути разошлись. Хотелось бы, чтобы вы с миссис Бэббит пришли как-нибудь пообедать к нам». «Отлично!» — загудел Бэббит. «Непременно. Только скажи, когда, а мы с женой будем рады видеть вас у себя». Бэббит совсем забыл об этом разговоре, но Эд Овербрук, к сожалению, не забыл. Несколько раз он звонил Бэббиту, приглашая его на обед. «Придется пойти, и н а ч а т ь него не отвяжешься», — ворчливо сказал Бэби-джине. «И ты только обрати внимание, до чего этот г а р е м ы к и не разбирается в самых простых правилах хорошего тона. Звонит мне без конца по телефону, вместо того, чтобы жена села и написала нам настоящее приглашение». «В общем, мы влипли. Беда с этими однокашниками. н я н ч и с теперь с ним». Наконец он внял жалобным просьбам Овербрука, и принял приглашение пообедать через две недели. Даже семейный обед, если он предстоит через две недели, не кажется таким страшным. Но эти две недели пролетают с невероятной быстротой, и вдруг с ужасом видишь, что незаметно подкрал сороковой час. Пришлось переменить день, потому что у б э б и т о в обедали Маккелви, но в конце концов они нехотя отправились в Дорчестер к о в е р б р у к о м С самого начала все было ужасно. Овербруки обедали в 6.30, тогда как Бэббит и не садились за стол раньше с е Бэббит позволил себе опоздать на 10 минут. «Давай не засиживаться», — предложил он жене. «Постараемся удрать поскорее. Скажу, что мне завтра надо очень рано быть в конторе». Квартира Овербруков производила угнетающее впечатление. Она помещалась на втором этаже деревянного двухквартирного дома. Везде стояли детские коляски. В коридоре висели старые шляпы, пахло капустой, на столе в гостиной лежала фамильная Библия. У Эда Овербрука и его жены был все тот же забитый жалкий вид, и к обеду были приглашены еще какие-то две жуткие семьи, чьи фамилии Бэббит не расслышал, да и не желал слышать. Но он был растроган и з к о н ф у ж е н похвалами Овербрука. «Мы гордимся, что наш дорогой Джордж сегодня с нами». «Вы все, конечно, читали в газетах о его речах, обо всех его выступлениях. Смотрите, какой он красавец. Но я-то всегда вспоминаю университетские годы, какой он был тогда компанейский парень, как замечательно плавал, лучше всех на нашем курсе. б э б и т пытался быть душой общества. Он из кожи лез, но не мог найти ничего интересного в робком Овербруке, его тупых гостях и болезненно глупой миссис Овербрук, с ее большими очками, увядшей к о ж и и стянутыми в узел волосами. Он рассказал свой лучший ирландский анекдот, но анекдот провалился, как корка недопеченного пирога. б э б и т почувствовал, что его обволакивает какая-то муть, когда миссис Овербрук, выбиваясь из мрака вечной заботы о восьмерых ребятах, стрепни и у б о р к и вдруг попыталась завести светский разговор. «Наверное, вы скоро опять поедете в Чикаго и Нью-Йорк, мистер б э б и т «Да, я частенько езжу в Чикаго». «Должно быть, там очень интересно. Вы, вероятно, ходите во все театры?» «Нет. Говоря по правде, миссис Овербрук, мне больше всего по душе хорошие сочные бифштексы в одном голландском ресторанчике на Лупе». Больше им говорить было не о чем. Бэббит немного расстроился, но ничего не поделаешь. Обед не удался. В д е часов, с трудом стягивая сонливость, навеянную пустым разговором, он сказал, «Боюсь, что нам пора идти, Эд. Завтра у меня с самого утра клиенты». А когда Овербрук помогал ему надевать пальто, Бэббит сказал, «Приятно вспомнить старые времена. Надо нам с тобой вместе позавтракать, не откладывая в долгий ящик». На обратном пути миссис Бэббит тяжело вздохнула. «Ужасная скука». Но как мистер Овербрук тобой восхищается? Да, бедняга думает, что я сусальный ангелочек и самый красивый мужчина в зените. Ну, конечно, это преувеличение, но все ж... Кстати, Джордж, неужто нам придется пригласить их обедать? Ох, надеюсь, что нет. Я тебя всерьез спрашиваю, Джордж. Неужели ты как-нибудь намекнул мистеру Овербруку, что мы их позовем? «Да нет же, господи, конечно, нет. Я нарочно сказал, что мы с ним вдвоем где-нибудь позавтракаем». «Ах так, боже мой, мне очень не хочется их обижать, но я просто не представляю себе, как можно еще раз выдержать такой вечер. И представь себе, вдруг к нам зайдет доктор Ангу с женой, когда у нас будут эти овербруки. Еще чего доброго подумают, что они наши друзья?» «Целую неделю б э б и т ы беспокоились». Право следовало бы пригласить этого несчастного Эда с женой. Но никогда не встречаясь с Овербруками, они совсем забыли о них и через месяц-другой сказали друг другу «Так лучше, просто не поднимать разговора». И по отношению к ним было бы жестокостью звать их к себе. Они чувствовали бы себя такими лишними, такими нищими в нашем доме. Больше об Овербруках не вспоминали.